Люк позвал меня кто-то шепотом. Оказалось, это Дэуэйн. Он прятался в тени вяза. Он был какой-то испуганный. Иди сюда. Я подошел к дереву. «Слыхал?» — спросил он. Джерри сиску помер. Нынче утром. Я замер, пораженный, не зная, что сказать. Дэуэйн молча пялился на меня. Наконец я сподобился выдавить из себя. И что? А то, что теперь будут искать тех, кто видел что там произошло. Так многие видели. Да, только никто не хочет ничего говорить. Все боятся сиску. Твоего парня с гор тоже все боятся. Он вовсе не мой парень, сказал я. Ну, я все равно его боюсь, а ты и я. Чего делать будем? А ничего, ничего никому не скажем, пока во всяком случае. И мы договорились, что и впрямь ничего делать не будем. Если пристанут, будем врать а если соврем, просто лишний раз помолимся. Молитвы в то воскресное утро были длинные и многословные. Такими же длинными были разговоры и сплетни о том, что могло случиться с Джерри Сиску. Новость о его смерти распространилась очень быстро, еще до того, как начались занятия в воскресной школе. Деуэйн и я узнали такие подробности этой драки, что уже не верили собственным ушам. Хэнк час от часу вырастал чуть ли не в великана. У него кулаки размером с окорок, утверждал один, а плечи, как у быка Брахмы, говорил другой, и весит он не меньше трехсот фунтов, вопил третий. Мужчины и старшие ребята столпились у входа в церковь, а мы с Деуэйном шатались вокруг, прислушиваясь к их разговорам. Я слышал, как кто-то назвал это преднамеренным убийством, потом непреднамеренным, а я не очень понимал, какая между ними разница пока не услышал, как мистер «Змея» Уилкокс сказал, «Никакое оно не преднамеренное. Это хороших людей убивают преднамеренно, а такую шваль, как эти сиску, убивают случайно». Это было первое убийство в Блэк-Лоуке с 1947 года, когда какие-то издольщики, жившие к востоку от городка, перепились и затеяли настоящую войну. И один мальчишка-тинейджер оказался не с той стороны от ружейного дула, но тогда никто никому не стал предъявлять никаких обвинений. Все участники этой войнушки ночью просто сбежали, и никто о них с тех пор больше не слышал. И никто в городе не смог припомнить хоть одно настоящее убийство. Меня это известие прямо-таки ошарашило. Мы сидели на ступенях церковного крыльца, смотрели в переулок, ведущий к Мейн-стрит, и прислушивались к спорам взрослых о том, что следует сделать и чего делать не нужно. Дальше по улице был виден наш кооператив. И мне на секунду почудилось, что я снова вижу Джерри Сиску, все лицо залито кровью, а Хэнк спруил все молотит его своей деревяшкой, забивая до смерти. Я понял теперь, что стал свидетелем убийства человека. И вдруг мне захотелось пробраться обратно в церковь и начать молиться. Я был уверен, что в чем-то виноват. Мы пролезли в церковь, где скопились девчонки и женщины. Они тоже шептались и обменивались своими версиями случившейся трагедии. Теперь они всячески превозносили Джерри. Бренда, та самая девчонка с веснушками, что втюрилась в Де -Уэйна, жила всего в четверти миля от семейства Сиско. И раз уж они были практически соседями, то ей уделялось повышенное внимание». Женщины явно проявляли гораздо больше сочувствия к погибшему, чем мужчины. Мы с Де Уэйном набрали себе домашнего печенья в общем зале, а потом направились в наш маленький класс, не переставая ловить каждое произнесенное слово.